«Мы идем обратно. Пора добираться до наших машин. Небо чуть-чуть посветлело. Уже три часа утра. Потянуло свежим прохладным ветром. В предрассветной мгле наши лица стали серыми. На ощупь гуськом мы пробираемся вперед через окопы и воронки и снова попадаем в полосу тумана. Катчинский беспокоится». «Это дурной знак. Что с тобой, Кат?» — спрашивает Кроп. «Мне хотелось бы, чтобы мы поскорее попали домой». Под словом «домой» он подразумевает наши бараки. «Теперь уже недолго, Кат. Кат нервничает. Не знаю, не знаю». «Мы добираемся до траншей, затем выходим на луга. Вот и лесок появился». Здесь нам знаком каждый клочок земли. А вот и кладбище с его холмиками и черными крестами. Но тут за нашей спиной раздается свист. Он нарастает до треска, до грохота. Мы пригнулись. В ста метрах перед нами взлетает облако пламени. Через минуту следует второй удар. И над макушками леса медленно поднимается целый кусок лесной почвы, а с ним три-четыре дерева, которые тоже одно мгновение висят в воздухе и разлетаются в щепки. Шипя, как клапаны парового котла, за ними уже летят следующие снаряды. Это шквальный огонь. Кто-то кричит «В укрытие! В укрытие!» Лук плоский, как доска. Лес слишком далеко, и там все равно опасно. Единственное укрытие — это кладбище и его могилы. Спотыкаясь в темноте, мы бежим туда, в одно мгновение каждый прилипает к одному из холмиков, как метко припечатанный плевок. Через какие-нибудь несколько секунд было бы уже поздно. В окружающей нас тьме начинается какой-то шабаш. Все вокруг ходит ходуном. Огромные горбатые чудища, чернее, чем самая черная ночь, мчатся прямо на нас, проносятся над нашими головами — Пламя взрывов трепетно озаряет кладбище. Все выходы отрезаны. В свете вспышек я отваживаюсь бросить взгляд на луг. Он напоминает вздыбленную поверхность бурного моря. Фонтанами взметаются ослепительно яркие разрывы снарядов. Нечего и думать, чтобы кто-нибудь смог сейчас перебраться через него. Лес исчезает на наших глазах, Снаряды вбивают его в землю, разносят в щепки, рвут на клочки. Нам придется остаться здесь, на кладбище. Перед нами разверзлась трещина. Дождем летят комья земли. Я ощущаю толчок. Рукав мундиров спорот осколком. Сжимаю кулак. Боли нет. Но это меня не успокаивает. При ранении боль всегда чувствуется немного позже. Я ощупываю руку. Она оцарапана, но цела. Тут что-то с треском ударяется о мою голову так, что у меня темнеет в глазах. Молнией мелькает мысль «Только не потерять сознание». На секунду я проваливаюсь в черное месиво, но тотчас же снова выскакиваю на поверхность. В мою каску угодил осколок. Он был уже на излете и не смог пробить ее. Вытираю забившуюся в глаза труху Передо мной раскрылась яма. Я смутно вижу ее очертания. Снаряды редко попадают в одну и ту же воронку. Поэтому я хочу перебраться туда. Я рывком ныряю вперед, распластавшись, как рыба на дне. Но тут снова слышится свист. Я сжимаюсь в комок, ощупью ищу укрытие. Натыкаюсь левой рукой на какой-то предмет, прижимаюсь к нему. Он поддается. У меня вырывается стон. Земля трескается, взрывная волна гремит в моих ушах. Я подо что-то заползаю, чем-то накрываюсь сверху. Это доски и сукно, но это укрытие, жалкое укрытие отсыплющихся сверху осколков. Открываю глаза, мои пальцы вцепились в какой-то рукав, в чью-то руку. Раненый? Я кричу ему. Ответа нет. Это мертвый. Моя рука тянется дальше, натыкается на щепки, и тогда я вспоминаю, что мы на кладбище. Но огонь сильнее, чем все другое. Он выключает сознание, я забиваюсь еще глубже под гроб. Он защитит меня, даже если в нем лежит сама смерть. Передо мной зияет воронка. Я пожираю ее глазами. Мне нужно добраться до нее... Одним прыжком. Вдруг кто-то бьет меня по лицу, чья-то рука цепляется за мое плечо. Уж не мертвец ли воскрес? Рука трясет меня, я поворачиваю голову и при свете короткой, длящейся всего лишь секунду вспышки с недоумением вглядываюсь в лицо Качинского. Он широко раскрыл рот и что-то кричит. «Я ничего не слышу. Он трясет меня». «Приближает свое лицо ко мне!» «Наконец, грохот на мгновение ослабевает, и до меня доходит его голос».